Глава 9 Ножи и блинчики. Во время трапезы или даже чаепития в приличном обществе не принято обсуждать великих правителей, постулаты Ордена Лина, дорожный вопрос, размер своих или чужих заработков, а также заветные желания. Говорить нужно о вещах приятных и радостных, дабы не испортить чужой аппетит. Из книги «Светский этикет». Продумать план побега мне не удалось. Снотворная всё ещё действовала и снова отправила меня в царство теней. Но на этот раз без сновидений, и чужих, и моих собственных. Я проснулась, когда часовая башня пробила девять утра. В королевстве вечной ночи утро понятие относительное, и мало чем отличается от полуночи или дня. Поэтому единственным ориентиром во времени служат часовые башни, установленные в каждом районе Арвендаля. Во дворце даже звон часов оказался удивительно мелодичным. Я открыла глаза и подскочила на кровати. Двери распахнулись, впуская двух прислужниц. Ваше платье, госпожа Рит, поторопитесь, правитель не любит ждать. Девушки уставились на меня с одинаковым недовольством. Я на них с недоумением. Ждать? Завтрак. Правитель ожидает своих гостей к завтраку? Скорее, госпожа Рит. Если правитель Дмитрий рассердится, «Нам всем не поздоровится Ну же, вставайте!» Я слезла с кровати и под причитание девиц отправилась совершать водные процедуры. Никакого почтения ко мне гости-пленницы они не испытывали. И, будь их воля, просто засунули бы меня неумытую в наряд. Кстати, что ещё за наряд? Оказалось, что явиться на завтрак мне надлежало в подобающем виде. Том, который не будет оскорблять утончённый вкус правителя. В платье торопя и фыркая, девушки натянули его на меня, сунули мои ноги в туфли на высоченном каблуке и развернули к зеркалу. Светло-зеленый лифт закрывал грудь, но оголял живот. Юбка разлеталась широким, но полупрозрачным каскадом. Тонкий шарф с искрами камней окутывал обнаженные плечи, но оставлял открытыми руки. Я хмыкнула. Показывать в пяти королевствах голые руки неприлично. Ведь на внутренней стороне у локтя остаются следы заветных желаний. Золотые или чёрные, если желание уже исполнено. А желание — это всегда слишком интимно, чтобы демонстрировать их всем подряд. Вот только перчаток мне не принесли, как и накидки или женского кафтана, дав тем самым моральную пощёчину. Откровенное платье, голые руки, распущенные волосы так одевают в Орвендале девушек для развлечения». Мне напомнили, что, несмотря на украшение и серебряную пыль на веках и губах, я всего лишь преступница. Прислужницы, поняв это, отвели взгляды. Я же лишь пожала плечами. Взять сумку мне не позволили, но у платья был расшитый камнями мешочек, куда принято складывать нужные мелочи. Я засунула туда депозитарий и скомандовала. «Надеюсь, завтрак во дворце сытный? Видите?» Под присмотром стражи меня провели через анфиладу коридоров. Одолев множество поворотов и лестниц, я оказалась в голубой овальной гостиной, где уже ждал накрытый стол и фрейм. Хотя я не сразу узнала его в молодом мужчине, стоящему у окна. Как и меня, ворона переодели. Вместо вытянутого свитера и латаных штанов, на фрейме были узкие брюки, сапоги, белая рубашка и черный с серебром кафтан. Его волосы подстригли, выбрив виски и новая прическа подчеркивала острые скулы, нос с горбинкой и твердую линию подбородка. Лицо больше не пряталось за шарфом или воротом. Глаза стали казаться ярче, словно напитавшись блеском серебряной вышивки. Услышав перестук каблуков, Фрейм обернулся, моргнул. Медленно скользнул взглядом по моему телу, обтянутому атласом и шифоном. По красным волосам, которые едва удерживали заколки, по обнаженным рукам и шее а потом снова отвернулся к окну. «Привет». Я подошла ближе, глядя на отражение его лица в окне. «Спасибо, что назвал меня своей советницей. Благодаришь?» «Я думал, ты будешь проклинать меня последними словами», — удивилось отражение. «Кажется, смотреть на меня Фрейм категорически не желал. Это показалось странным, но сейчас меня больше занимали иные вопросы». «О, я проклинала, даже не сомневайся», — уверила я. Но потом ругательства у меня закончились, отдельные мысли начались. Например, о том, зачем главарю сопротивления называть незнакомку своей советницей. Вернее, не так. Что было бы, не назови он меня советницей. И тут мне в голову пришел невероятный ответ, что этим самым ты меня защитил. Без тебя я сидела бы сейчас в карцере тюрьмы, отмораживая пальцы. Но почему? Почему ты это сделал? «Ты меня даже не знаешь». Фрейм пожал плечами. «Это я привел тебя к старьевщику, у которого случилась облава. Так что можешь считать, что я почувствовал некую ответственность. Со мной у тебя есть шанс прожить немного дольше. Ну и потом. Ты ведь так хотела увидеть Лину. Это твое заветное желание, ведь так? Вероятно, теперь у тебя появится такая возможность». Я поймала в темном оконном стекле отражение его глаз, так как на меня Фрейм все еще не смотрел. Я обдумала его слова. «Почему случилась облава? Как ищейки нашли тебя? Думаешь, тебя сдали? Кто-то из своих? А может, это сделал сам носатый?» Фрейм пожал плечами. «Ну что за дурацкая манера не отвечать на вопросы? Ужасно раздражает». Сделав глубокий вздох, я заставила себя успокоиться. «Ладно. И какой у нас план? Может, расскажешь, что ты собираешься делать дальше?» Он качнул головой. Серые глаза в отражении ночи казались тёмными. Потом. Мы уже не одни. Я обернулась, когда двери раскрылись, впуская правителя Арвин Даля. На плечах тёмно-синего кафтана звенели целые грузди бриллиантовых подвесок. За спиной Димитрия тянулась тяжёлая бархатная мантия. На миг я даже поразилась тому, как вообще можно двигаться во всём этом великолепии бархата, мехов и парчи. Да ещё и с такой уверенностью и даже изяществом. Дмитрий выглядел ослепительно безупречным, ещё более злым, чем накануне. не Нездороваясь, он опустился в кресло у небольшого круглого стола и отпустил прислугу со стражами. Небрежно махнул нам рукой, мол, «Присаживайтесь». И я снова удивилась, что король Эрвендаля не боится оставаться с нами наедине. Неужели он не опасается, что один из нас просто возьмёт и воткнёт вилку промеж его бледно-голубых глаз? «Вам предоставили отдых, одежду и еду, как я и обещал». «Теперь говори, ворона», — сквозь зубы приказал Димитрий. Сам он на явство даже не посмотрел. Впрочем, как и Фрейм. Мужчины сверлили друг друга взглядами, и я почти физически ощущала напряжение, повисшее в роскошной голубой комнате. Поняв, что стоит поторопиться, если не хочу остаться голодной, я сунула в рот ватрушку и запила обжигающим чаем с брусникой. Как бы там ни было, а повар во дворце отменный. «Я жду!» — едва не зарычал правитель. Фрейм, словно испытывая его терпение, медленно налил себе чай. Сделал глоток и лишь после этого ответил. «Чтобы отменить уже исполненное желание, необходима сила всех правителей. Надо собрать их всех вместе. Это первое условие». «Собраться вместе?» Дмитрий сжал кулаки, и я услышала неприятный скрежет — словно он растирал в ладонях битое стекло. Невероятно гадкий звук. «Ты издеваешься? Или дурачишь меня, ублюдок? Думаешь, я поверю в эту чушь? Какой у тебя план, ворона? Собрать правителей в каком-нибудь укромном месте и придавить нас гранитной плитой? Что ты задумал? Я не вру». Фрейм выглядел невозмутимым и даже слегка отрешенным. «Да и в секретной нише этой комнаты наверняка сидит кто-то из твоих советников». «Например, Мирах, способный слышать любую ложь. Спроси у него, сказал ли я хоть слово неправды». Димитрий прищурился и повернул голову в сторону огромной картины с изображением единорога. Больше ничего не произошло. Но, видимо, правитель увидел то, что хотел. «Ты хорошо осведомлён о способностях моих людей», — не смог сдержать прозвучавшую в голосе злость Димитрий. «Ещё любопытство». «Хорошо, допустим». «Допустим, ты сказал правду. И как во имя ночи я это осуществлю? Правители не собирались вместе уже много лет. А вот это уже твои проблемы», — пожал плечами Фрейм. Дмитрий откинулся на спинку кресла, прищурился. Тонкий луч света скользнул по его лицу и глазам. И мне показалось, что сегодня правитель еще бледнее, чем накануне. «Хорошо. Возможно, я найду способ», — медленно проговорил он. «Допустим, правители соберутся. Что дальше?» Фрейм снова поднес с губам чашку с чаем. «А это я скажу лишь тогда, когда ты выполнишь первое условие». «Я собираюсь еще пожить, ваше величество». «Немедленно отвечаю ублюдок!» Тяжелая волна гнева выплеснулась из правителя, разбивая многочисленные хрустальные вазы, которые украшали комнату. Они треснули и разлетелись. Тысячи острых осколков зависли вокруг когтя, окружив его словно иглы ежа. Миг, и все они вопьются в тело, превратив его в решето. Сжав зубы, я выдернула из блинчика нож и метнула его в Димитрия. Острое лезвие звякнуло, словно врезалось в камень, и упало на стол погнутым, не причинив хозяину Арвендаля ни малейшего вреда. Я ошарашенно сглотнула. Димитрий повернул голову, посмотрел на меня. И вдруг ухмыльнулся во весь рот и, совершенно меня добив, рассмеялся Фрейм. «Демоны, я не думала, что этот парень умеет смеяться!» «Проклятые вороны!» — сказал король. «Я хорошо повеселюсь, убивая вас!» «Ну, тогда ты ничего не узнаешь!» Фрейм пожал плечами и осторожно отвел от своего лица зависшие в воздухе осколки. «Пожалуй, я отведу пирог!» Хозяин Эрвендаля выругался и повелительно махнул рукой. Осколки осыпались к ногам Фрейма. Тот небрежно смахнул их со стула, сел и потянулся к еде. Я сидела, размышляя над тем, что узнала. Что ж, я подтвердила свои подозрения, попытавшись убить одного из пяти великих правителей. Как я и думала, сделать это ножом невозможно. Очень жаль. «Теперь понятно, почему ты не боишься оставаться с нами наедине», — пробормотала я. «Постарайся расстраиваться не так явно, убийца». К моему удивлению, Дмитрий сам налил себе кофе. Кстати, за нападение на меня тебя четвертуют. Сначала насадят на рог божественного зверя, а потом четвертуют. Мне точно понравится. Я моргнула и положила себе еще один блинчик. С мясом. Дмитрий почему-то снова усмехнулся. Теперь его голубые глаза сверкали, словно в них насыпали искр. И я с опозданием поняла, что его вспышка гнева была всего лишь провокацией. Он хотел посмотреть, на что мы способны и как поступим. «Фрейм и я. Есть ли у нас скрытые способности, чтобы противостоять правителю?» «Что ж, похоже, он это увидел». Дмитрий окинул меня ленивым взглядом. «А тебе идёт наряд распутной девки, ворона. Эти красные волосы, эта обнажённая кожа, эта горячность. М -м -м. Стоило дать тебе платье из прозрачной ткани. И надо было всё-таки раздеть тебя вчера в тронном зале». Тогда наш совместный сон стал бы куда интересней Правда? Он хищно улыбнулся, не спуская с меня острого взгляда. Но я нутром чувствовала, что все это говорится не для меня, а для Фрейма. Именно его хотел вывести из себя правитель. Лишить ледяной невозмутимости, которая как броня окутывала когтя, не давая рассмотреть то, что внутри. Понять, кто мы друг другу. Только Дмитрий не знал, что я ничего для Фрейма не значу. «Даже если бы ты вытащил меня в свой сон совсем без одежды, наше общение было бы таким же, правитель, холодным и колючим». Дмитрий откинулся на спинку стула. Намёк на его особенности правителю не понравился. Я увидела, как сверкнули гневом бледные глаза. Но десять лет рядом с такими интриганами, как Фомальгаут и Мерах, точно не прошли бесследно. Правитель продолжал улыбаться. «Ты не представляешь, что я могу сделать с тобой, даже не прикасаясь». «Хочешь, покажу?» «Я предпочитаю более традиционные отношения, ваше величество», — вежливо улыбнулась я. Обмен любезностями прервал Фрейм. «В конце месяца в Соларит-Вулсе начнется празднование великой жертвы. Говорят, столица королевства соберет сразу нескольких правителей. Думаю, думать здесь буду я», — рявкнул, не сдержавшись, Дмитрий. «Ты уже мнишь себя кем-то важным, ворона? Может, хочешь занять мой трон?» Ты лишь преступник, которого стоит отправить в загон с обезумевшими тварями хаоса. Зная свое место. Как скажете, ваше величество? Фрейм безразлично пожал плечами, и Димитрий звякнул в колокольчик, вызывая прислугу. Убирайтесь, ваше присутствие ужасно раздражает. Я оповещу о своем решении. Прислужники расторопно подхватили края мантии, и правитель ушел. Несмотря на мои возражения, нас с Фреймом снова разделили и под конвоем отправили в комнаты.